Глава 30. Тучи над колдуном неожиданно пришли в движение. Не прошло и пары секунд, как начался самый настоящий смерч. Никогда ничего подобного не видел. Воронка высотой десятки метров раскручивалась все быстрее и быстрее, начиная засасывать в себя валяющиеся вокруг мусор и мелкие ветки. Эй, если так пойдет дальше, то скоро эта штуковина начнет засасывать вампиров. — Да успокойся ты! — прокричал я колдуну. — Если что-то пошло не так, то это не моя вина. Тебе стоит обратиться к тому, от кого ты получил описание ритуала. — Черт, если до нас долетит хоть один снаряд, я не могу закрыть защитой всю эту поляну. — И с него спрошу! — прокричал в ответ Костя. — Позже! Лида, Алексей и еще несколько вампиров вновь открыли огонь из автоматов и пистолетов, но колдун умело прикрывался щитами. И тут раздался взрыв. Сперва я решил, что нас наконец-то достали снарядами танки, но все казалось намного проще. Взорвалась статуя кровавого бога. Я не успел прикрыться энергетическим коконом, и меня с ног до головы осыпало мелкими осколками. Правда... Почему-то только мелкими. Черт, я протер глаза и даже успел один раз чихнуть, когда... хе хе Громогласно рявкнул кровавый бог. Не статуя? Нет, настоящий бог. Ошибки быть не могло. Перед нами предстал живой кулнак. Серое тело, покрытое множеством красных, светящихся в темноте прожилен вен, при всем желании нельзя спутать с каменной статуей. Слишком маленькие для такого громадного туловища перепончатые крылья сложены за спиной, но все равно отчетливо видно, что они порваны во многих местах, как и предполагал мой знакомый демонолог. «Это что у нас тут?» Он посмотрел на огромный смерч, распахнул громадную пасть и втянул в себя воздух. «Ага, вместе со смерчем». Хлюп, и магическое художество колдуна исчезает в пасти монстра. «Да чего же он огромный! Гораздо больше той каменной статуи, что разлетелась на мелкие кусочки!» «Дети, не ссорьтесь!» Ласково усмехнулся он, показав столько клыков. Я воспользовался моментом и поспешно отбежал к Лиде. Если уж начнутся разборки с кровавым богом, то я хочу быть ближе к ней. «Расслабься, он на твоей стороне», — подал голос Кельмейр. «Уверен», — подозрительно уточнил я. «Если он на моей стороне, то я начинаю сомневаться, на той ли стороне я сам». «Ты обманул меня!» — прокричал колдун, глядя на монстра снизу вверх. «Ага, ты ему еще счет предъяви». Лида сжала мой локоть и шепотом спросила. «Это что за тварь?» «Тихо ты!» — прошипел я в ответ. «Это самый настоящий бог! Лучше быть с ним повежливее даже в мыслях». «Подумаешь...» Неуверенно фыркнула она в ответ. Тем временем кровавый бог обратил внимание на побоище рядом с лесом. «Забавно», — заметил он, проводя лапой над головой, «но получить по кумполу снарядом не хочется». Лес накрыл огромный мерцающий в свете луны купол. Тут же стих ветер, а снаружи перестали доноситься выстрелы и взрывы. Он как будто предвидел будущее, потому что спустя буквально пару секунд в защитный купол ударил снаряд. «Подумаешь, я тоже так могу!» — фыркнул колдун в наступившей тишине. Под куполом остались мы с Лидой Алексеем Леворуковым, колдун, кровавый бог и еще несколько незнакомых мне вампиров. Остальные отправились на разборку с армией агентства. Судя по доносящимся до меня отголоскам мысленной речи троих первых вампиров, дела у них шли довольно неплохо. «Я знаю, что ты можешь многое», — прогремел кровавый бог. Абсолютно красные глаза замерцали в полумраке магическим и, как мне показалось, слегка насмешливым светом. А вот и я. Кельмир рухнул с небес на плечо своему реальному прототипу. «Кель!» «Чего этому монстру от нас надо?» «От тебя он уже получил все, что хотел. Осталось кое-что забрать у колдуна, и мы сваливаем из вашего мира». «Отлично. Заварили здесь кашу, а сами сматываются». Колдун сделал несколько шагов к Кулнагу и резко остановился, будто уткнувшись в невидимую стену. В такой позе он и застыл. «Чего это они?» Громким шепотом спросила Лида. Я переадресовал вопрос Келю. «Общаются!» — охотно пояснил он. «Кровавый бог объясняет этому дурику, что к чему». «Общаются!» — шепнул я Лиде. «А что к чему-то?» «Мы забираем его отсюда. Колдуну нет места в вашем мире». Уф, «Ну, слава богу! Этому вашему кровавому!» Хоть одной проблемы меньше. Поверь мне, проблем у тебя только прибавится. Почему это? «Слушай, там снаружи дерутся наши ребята», — впервые подал голос Алексей. «Может, это этот бог им как-нибудь поможет?» Я немного напрягся и тут же почувствовал связь с тремя первыми вампирами. Во всяком случае, они точно были еще живы. «Как там у вас дела?» Танки разобрали, солдафонов раскидали. Сейчас еще пару вертолетов с объем, и можно считать, что вечеринка удалась. Я узнал в говорившем Дмитрия Иглова. «Один вертолет есть. Подумаешь, вертолет. Зато я человек тридцать уложил». Я поспешно приглушил мысленную речь вампиров. От нее почти сразу начинала побаливать голова и успокоил Алексея. «У них все в порядке». Кстати, кроме троих первых, мыслей других вампиров я не ощущал. Того же Алексея Леворукова слышно не было. Виктор! Ой, зачем же так громко-то? Точнее, я бы не сказал, что громко, просто мощный мысленный позыв мгновенно перебил все мои собственные мысли. Почему-то я сразу догадался, что это Никель. Ась, ты доволен своей новой ролью? Э-э-э, а о чем это вы? Царь вампиров. Первый и единственный в этом мире. По-моему, неплохое начало даже для человека судьбы. Я думал тебе понравится. Ты же сам когда-то мечтал стать вампиром. Так вы изначально это спланировали? Что именно? Все это сборище и ритуал? Конечно. Или мы будем смотреть глубже в прошлое? Например, в те времена, когда я оказал некоторую помощь одному высшему вампиру, проводящему опыты с переносом души в другие миры. Да-да-да, и это тоже я. Видимо, мои глаза слишком сильно расширились, или я побледнел. В общем, Лида что-то уловила в выражении моего лица. — Что такое, Виктор? — озабоченно спросила она. — Да вот... «Общаюсь с Богом по выделенной линии», — хмуро ответил я. «Подожди немного». «Зачем?» — только и смог подумать я. «Мне нужно свое представительство в вашем мире, да и моим детям пора осваивать новые горизонты. Думаю, для тебя этих объяснений будет достаточно на данный момент. Мне и данного момента с головой хватит, других не надо». «Но почему именно я?» «Ты же человек судьбы». «Вдруг это не я тебя выбрала, а это самое с большой буквы?» «Ну да, конечно. С трудом верится, что боги также подвластны судьбе, как и обычные смертные люди». «Тебя не проведешь», — хмыкнул Коулнаг. «В общем, мне от тебя ничего не нужно. Ты уже все сделал. Хочу лишь дать пару советов». «Советы от кровавого бога? Что ж он насоветовать-то может?» Прежде всего, раздели подвластных тебе вампиров на три клана по количеству первых вампиров. Такая практика отлично показала себя в других мирах, так что прокатит ты здесь. И еще я бы советовал вести скрытный образ жизни только на первых порах. Потом нужно будет как следует продумать выход из тени. А еще... Подождите, то есть вы всерьез оставите меня здесь в качестве царя вампиров? Конечно. Это уже решенный вопрос. Ну я не хочу. Уверен. Подумай, как следует, это будет очень занимательно. Даже и не знаю. Честно говоря, звучит действительно интересно, но это ответственность перед целым новым видом существ. Зато теперь точно никто не станет указывать мне, что делать, и никто не сможет давить на меня. По боку агентства, бандитов и даже закон. Хотя с законом-то я слегка погорячился. Это уже твое дело. Если возникнут действительно серьезные проблемы, можешь обратиться ко мне с помощью соответствующего ритуала. Какого? И тут я понял, что уже знаю, о каком ритуале идет речь. А также неожиданно вспомнил еще десяток довольно интересных ритуалов и магических техник. Этого хватит на первое время, а дальше уж развивайся сам. Попробую, неуверенно, ответил я. А колдуна вы заберете с собой? Это не его мир и не его время. Я вернул ему давно утерянную память, и теперь он и сам не захочет здесь оставаться. Он вернется в Литу, догадался я. Это уж как он сам захочет. Собственно, я передал тебе все, что хотел. «Мне пока еще трудно находиться в вашем мире, так что надо поторопиться». Колдун ожил и повернулся к нам. На его губах блуждала счастливая улыбка. «Я все вспомнил», – тихо произнес он. «Спустя три сотни лет, долгих и абсолютно бессмысленных лет». Леда задачно нахмурилась. «А о чем это он?» «Он попал в наш мир три сотни лет назад и потерял память». Кровавый бог вернул ему воспоминания и теперь заберет его обратно. Понятно, с сомнением протянула Лида. Не могу выразить это словами, но с момента появления куул нага вся атмосфера вокруг нас пропиталась каким-то приятным спокойствием и безопасностью. Казалось бы, кровавый бог, огромный двадцатиметровый монстр, демон или падший дракон, не суть важно, но не чувствовалась в нем зла. Мне как-то противно повела плечиками Лида и сильнее прижалась ко мне. От этого монстра веет какой-то опасностью. — Да ладно! — удивился я. — По-моему, наоборот, все отлично. — Возможно, это связано с тем, что я энергетический вампир? Ведь кулнак теперь как бы мой бог. Колдун спустился с постамента и подошел к нам. — Что ж, Виктор? «Я поздравляю тебя с коронацией!» — протянул он мне руку. Я крепко пожал его ладони и криво улыбнулся. «Вот спасибо-то! Не думал, что все кончится именно этим!» «А я и подавно вернул мне улыбку колдун. Но я рад, что смог вспомнить свою прошлую жизнь. Оказывается, у меня еще полно незаконченных дел в родном мире». «Удачи там, Константин!» — понимающий кивнул я. «Тогда до встречи!» «Я бы сказал прощай!» Надеюсь, ты будешь хорошим царем вампиров. Да уж, всю жизнь мечтал. Ну, раз уж меня короновал сам кровавый бог, то выбора нет. Да и кто еще, если не я? Мое положение, по крайней мере, позволит влиять на общество вампиров и не позволять им лишнего. Постараюсь, хмыкнул я. Он шагнул к кровавому богу и вновь обернулся. Кстати, когда-то друзья называли меня Заком. Тогда прощай, Зак. Я обнял Лиду за плечи. «Наше знакомство было очень познавательным». «Было?» — он хитро прищурился. «Подожди, я оставил в этом мире немало сюрпризов, так что ты еще не раз вспомнишь меня добрым словом». «Вот только сюрпризов мне и не хватало. Впрочем, о проблемах будем волноваться по мере их поступления. Может, это не такие уж и страшные сюрпризы, а?» Колдун подошел вплотную к кулнагу и остановился. Кельмир вспорхнул с плеча своего огромного прототипа, плавно спикировал вниз и опустился перед нами на землю. — О чем это он говорил? — нетерпеливо спросила Лида, вместе со мной наблюдая за колдуном. — Какой царь вампиров? — Виктор стал царем вампиров в вашем мире, первым и единственным в своем роде, — пояснил Кельмир. — Очень ответственная должность, между прочим. Лида повернулась ко мне. — Он шутит? — «Ничуть!» — не без доли гордости ответил я. «Теперь мне придется управлять всем сообществом вампиров, а для начала его создать». «Ничего себе!» — скричала она. Не думал, что этот факт вызовет у нее столь бурную реакцию. «Это не так уж плохо!» — начал было оправдываться я. Лида развернула меня вокруг своей оси. «Да ты туда посмотри!» Кровавый бог схватил огромной лапой колдуна и запихнул в пасть. «Он его съел!» — хором пропищали мы с Лидой. «Я думал, кровавый бог собирается забрать колдуна с собой в другой мир!» Удивленно прошипел я. «Расслабься!» — хмыкнул Кельмир. «Заглотить он его заглотил, а переваривать не станет. Помнишь, мы тебе говорили, что путешествовать между мирами в физическом теле невозможно?» «Помню, конечно», – кивнул я, все еще завороженно глядя на огромного падшего дракона, поглаживающего себя по брюху. «Так вот, оказывается, все-таки существует способ перемещения в физическом теле. Желудок дракона изолирует человеческое тело от влияния межмирового пространства. Собственно, таким образом я здесь и оказался». «Ничего себе! Интересно, как себя ощущает колдун в желудке дракона?» А лететь-то, небось, не близко. Но ты же не в своем теле, — заметил я, щелкнув по каменной макушке миниатюрной статуи кровавого бога. Конечно, мое тело все еще находится у него в желудке для подстраховки, чтобы я никуда не смылся и выполнил все его приказы, как полагается. Ишь ты! Он же твой бог, — не понял я. Ты бы стал его обманывать? Каменная морда расплылась в ухмылке. «Стал, не стал, но попробовал бы точно». «Ладно, ученик, пора и нам прощаться. Меня уже дома заждались». Статуя протянула мне каменную длань. Я нерешительно ее пожал и грустно спросил. «Ты еще вернешься?» «Вряд ли. Теперь уж вы к нам». «Ага. Если бы это было так просто, то я бы хоть сейчас, то есть мы бы хоть сейчас». «Я бы показал Лиде золотой город, школу искусства, дворец!» Лида провела рукой по макушке статуи. «Удачи вам!» «Она ему не понадобится!» Неожиданно пророкотал кровавый бог. «А вот вам, Виктор, запомни, молния и поцелуй!» «Это мой, так сказать, прощальный подарок!» «Молния и поцелуй? К чему это он? Что за бред?» «Кельмир, поторапливайся!» — продолжил монстр. «Осталось меньше минуты». Статуя взлетела в воздух, даже не потрудившись взмахнуть крыльями, и устремилась к кровавому богу. «Пока, Виктор!» — прокричал он мне. «Эй, а палец вернуть!» — неожиданно опомнился я. «Верни конечность, Стизверк! Но Кельмир уже подлетал к пасти монстра и чуть ли не рыбкой нырнул внутрь. «Хлоп!» Кровавый бог свернулся в одну точку, будто что-то всосало его без остатка. И тут же исчезло окружавшее нас энергетическое поле, вернув звуки выстрелов и взрывов. А еще неожиданно заморозил мелкий противный дождик. — Ты же говорил, они со всеми уже разобрались, — озабоченно заметил Алексей. — Откуда тогда выстрелы? Он настороженно осмотрелся по сторонам и раздал приказы нескольким вампирам. — Вы двое вперед! — «Ты слева, ты справа. Двигаемся к машинам». Лида аккуратно высвободилась из моих объятий, взяла меня за руку и выставила перед собой пистолет. «Вы чего это?» – удивился я. «Ты ж теперь коронованная особа!» – как мне показалось, нервно хихикнула Лида. «Мы тебя охраняем, все как полагается». «Это еще кто кого охранять будет. Впрочем, пусть поиграют в телохранителей, если им так хочется». Я кинул прощальный взгляд на непонятно как уцелевший каменный трон и обратился к троице первых вампиров. — Как там у вас дела? — Все нормально. — Я думал, вы уже со всеми разобрались, но отсюда слышны выстрелы и взрывы. — С военными покончено, это новые лица. Свободные вампиры. Вельма пожаловала. И почему именно сейчас, когда здесь нет ни колдуна, ни кровавого бога? «Специально, что ли, время подгадала?» «К нам на вечеринку свободные вампиры пожаловали», — пояснил я своим спутникам. «Так что будьте настороже!» Я не поленился и создал вокруг себя Лиды и Алексея защитный кокон. Сразу после этого я вспомнил урок Кельмиира и заставил тьму отступить, а, проще говоря, заставил глаза лучше видеть в темноте. «Не отходите от меня», — велел я им. «Сейчас посмотрим, кто там к нам пожаловал». «А может, лучше поедем отсюда?» неожиданно робко предложила обычно уверенная в себе Лида. Я ответил, не задумываясь. «Нет уж, лучше разобраться сейчас, пока есть такая возможность». Надо бы прощупать окружающее пространство. Стоило мне вспомнить об эмоциональном сканировании, как всякая необходимость его проводить отпала. Мы едва успели пересечь перепаханное силами колдуна футбольное поле, когда впереди замаячили незваные гости. Конечно, вельма была не одна, в сопровождении знакомой мне ясновидящей и двух вампиров. Ну, точнее, не совсем перед нами, а метрах в двухстах впереди, но мы с Леворуковым отлично видели в темноте. «Это она!» — рявкнул Алексей. «Чего орать-то?» Недовольно буркнул я, покосившись на напрягшуюся Лиду. Она-то не так хорошо видит в полумраке, пусть и освещенном всполхами горящих танков. Вот и нервничает. «Сначала поговорим», — предупредил я сопровождающих. «А то знаю я вас, лишь бы пострелять». Лида обиженно ткнула меня локотком в бок. Вопреки всей опасности и сложности ситуации, настроение у меня почему-то было игривое. «А ты самая кровожадная», — хихикнул я. Алексей неодобрительно покосился на нас, но смолчал. Я жестом остановил всю нашу компанию и немного сместил кокон, превратив его в сплошную стену. Все присутствовавшие на коронации вампиры, отныне мои эти подданные, значит, нужно о них заботиться и прикрывать по возможности. Хотя, конечно, в сравнении с колдуном и кровавым богом я могу не так уж и много, но на кое-что я все же способен. Прежде чем вельма приблизилась к нам на достаточно близкое расстояние, я обернулся, выстрелил двумя энергетическими щупами и подтянул к себе трон. Гостей даже неожиданных надо встречать во всеоружии. А мое главное оружие это что? Умение импровизировать. Все резко обернулись на грохот волокущегося по земле трона, а один из сопровождавших нас вампиров и вовсе пальнулся с испугу. Или из осторожности. Хотя какая у вампиров осторожность? Спокойно. Я дождался, пока трон подъехал к моим ногам и неторопливо присел. Просто лучше сразу показать, кто здесь хозяин положения. Да, положенец то еще. Умный бы не захотел на моем месте хозяйствовать. Командовать оравой непредсказуемых вампиров во время открытого... Горящие останки танков и вертолетов на поле тому подтверждения противостояния с агентством. Мило. Так ведь еще эта ведьма-самоучка куда-то лезет. «А вот и мы», — сообщила вельма, выходя на поляну. Дождь становился все сильнее и сильнее. Я уже промок насквозь, но постарался выглядеть как можно внушительней. Заждались уже, фыркнул я, поудобнее устроившись на троне. «Ты что-то хотела или просто мимо проходила?» Решила на огонек заглянуть. Но у ведьмы явно не было настроения поддерживать мои игры. «Я видела, как монстр сожрал Константина», — довольно произнесла она. «Жаль, конечно, ведь я сама хотела его убить, но теперь все стало гораздо проще». «Зря ты тогда не согласился на мое предложение». Ишь ты! С прошлой нашей встречи у нее явно прибавилось самодовольство, а ясновидящая стоит в сторонке, опустив голову, и даже не смотрит в нашу сторону. Вряд ли она помогает им добровольно. Думаю, моя первая догадка оказалась верна, и ее похитили сразу после моего посещения. Хотя, кто знает. — Твоя знакомая? — подозрительно спросила Лида. — Предложение, значит... Я скрипнул зубами, но оправдываться не стал. Сейчас не время устраивать личные разборки. — Я предлагаю тебе исчезнуть из города. Нет, пожалуй, лучше из страны и больше не попадаться мне на глаза, — хмуро произнес я. — Иначе мои ребята разделаются с тобой и всеми вампирами-отступниками. Вельма насмешливо приподняла брови. — А сам, значит, не решишься? Побрезгую, моментально среагировал я. «Так что ты здесь забыла?» Лида наклонилась ко мне и шипнула на ухо. «Зато я не побрезгую, только свистни». «Ничего себе, какая она, оказывается, кровожадная бывает или просто хорохорится». «Я пришла, чтобы продемонстрировать тебе кое-что новенькое». Ведьма сунула руку под куртку, я видел краем глаза, как напряглись Алексей и Лида, и вытащила уже знакомый мне жезл. Короткая и тоненькая золотая палка с небольшим черепком на конце. Я привычно создал несколько энергетических щупов для того, чтобы вновь выкачать энергию из артефакта до того, как она успеет им воспользоваться. Они спокойно проскользнули сквозь мой энергетический кокон, а вот дальше что-то не заладилось. Щуп будто наткнулся на невидимый барьер. Я потратил некоторое время, пытаясь пробиться к артефакту, и только потом до меня дошло. «Стреляйте!» – торопливо скомандовал я, убирая защитный кокон. «Стреляйте по ней!» Вампиры и Лида послушались меня почти мгновенно. Прогремели выстрелы, но цели пули не достигли, сгорев на полпути. Похоже, я действительно недооценил ведьму. «Что, Виктор, не ожидал?» — довольно рассмеялась вельма. «Да уж, расслабился». Я закрыл нас троих сплошной защитой в виде кокона, вынужденно бросив на произвол судьбы остальных вампиров. «Значит, решила повоевать!» — зло прошипел я, создавая перед собой огромный лотос. «Я?» — деланно удивилась вельма. «Нет, конечно, а вот ты!» Она сделала своим жезлом какой-то хитрый жест, и я почувствовал, как руки сами собой направляют лотос совершенно в другую сторону. Шлеп! и двое вампиров улетели в дальние кусты. «Виктор!» — удивленно вскричала Лида. «Ты что творишь?» Я и сам не мог понять, как это получилось. Руки действовали сами собой, будто позабыв, кто здесь главный. «Ой!» — продолжала издеваться ведьма. «А если вот так?» Еще одно движение палочкой, и я почувствовал, что мой локоть бьет Лиду под дых. К счастью, без ускорения она успела поставить блок, но все равно рухнула на землю. «Что?» Договорить Алексей не успел. Я вскочил с трона и двинул ему в челюсть с такой силой, что он рухнул, как подкошенный. «Да что же это такое-то?» Я попытался развернуться к вельме и ударить по ней энергетическими щупами, но вместо этого ударил еще троих вампиров. «Ты!» – зло вскричал я, с ужасом понимая, что тело окончательно перестало меня слушаться. Поднявшаяся на ноги Лида неуверенно переводила пистолет с меня на вельму и обратно. Алексей тоже быстро пришел в себя, но сразу же определился с приоритетами и принялся неторопливо подползать к нашим противникам. «Ай-яй-яй!» – покачала головой ведьма. «Что? Потерял контроль над ситуацией? Да и над телом тоже? Не стоило меня недооценивать!» «К счастью, язык меня еще пока слушался. Нужно как-то отвлечь ее внимание». Ну как?» Краем глаза я наблюдал за подползающим к Вельми вампиром. «Когда мы с тобой встретились в прошлый раз, я предупреждала тебя о ритуале, с помощью которого можно управлять человеком судьбы», — самодовольно улыбнулась она. «Тогда же я у тебя взяла немного крови для его проведения». Так это она у меня кровь тогда взяла, а я-то, дурак, думал, что отравила неудачно. Черт, так что же делать-то? Кельмиир и кровавый бог ни о чем подобном меня не предупреждали. То есть кулнак, плел что-то про молнию и поцелуй. Но при чем тут потеря контроля над моим любимым и таким родным телом? — Лучше брось свои штучки, или я позову вампиров, и они порвут тебя на части, — зло выкрикнул я. Алексей приготовился к решающему прыжку, и тут ведьма вновь взмахнула своей треклятой палочкой. С моих рук сорвались десятки энергетических щупов и прошили его тело насквозь, превратив в некое подобие дуршлага. Даже после превращения в высшего вампира Алексей не мог выжить после удара такой силы. «Прости, мы не успели стать друзьями, но могли бы, могли!» «Нет!» — взвизгнула Лида и несколько раз выстрелила в вельму. Остальные вампиры тоже одновременно бросились на нее, но я вновь выстрелил энергетическими щупами и расшвырял вампиров, как котят. Завыв от бессильной злости, я тщетно попытался освободиться от влияния странного артефакта. Увы, ну, тварь! И почему я ее раньше не прибил, как предлагал сделать Кельмир? И вот сейчас страдаю от своей мягкотелости. Злость накатила сплошной волной, и я неожиданно почувствовал, что начинаю вновь контролировать движение. Да, так вот, что мне нужно. Лида быстро перезарядила пистолет и в нерешительности посмотрела на меня. Виктор, что мне делать? Если бы я только знал. Умирать, коротко бросила вельма, и с моих рук сорвался энергетический щуп. Я в ужасе дернул его в сторону, еще не до конца восстановив контроль над телом, но было уже слишком поздно. Он ударил Лиду в живот и пробил насквозь. Нет! Злость заполнила все мое существо. Я выстрелил десятками лотосов, энергетических шипов и еще черт знает чего в золотой жезл. Я отдал всю накопленную энергию, помноженную на злость, и это возымело эффект. Навершие в виде небольшого черепа лопнуло, и я тут же почувствовал себя абсолютно свободным. Вельма медленно опустила остатки артефакта и разжала пальцы. Миниатюрный жезл упал на землю и неожиданно легко раскололся на несколько частей. «Я проиграла», обреченно», — обреченно произнесла она. «Теперь ты можешь делать со мной, что хочешь». Я не обратил на ее слова никакого внимания, ударив энергетическими щупами и лотосами в вельму и всех сопровождавших ее вампиров. Не тронул только ясновидящую, да и то лишь потому, что она стояла в стороне и очень удачно упала в обморок. «Умри, тварь!» — яростно кричал я, посылая в них смертоносные сгустки энергии. Разделавшись с ведьмой, я молниеносно обернулся. — Нет. Лида неподвижно лежала на земле, и под ней растекалась кровь, смешавшаяся с ручейками воды. «Лида — Лида! Я упал на колени рядом и аккуратно приподнял ее. — Лида, не смей даже думать о том, чтобы умереть! Она слабо улыбнулась. — Столько патетики! Ты же не любишь истории с хорошим концом. — Глупости это все! — зашептал я, чувствую, как по щекам бегут слезы. «Наша история просто не может так закончиться!» «И стихи ты мне так и не написал!» «Написал!» Лида закрыла глаза и прерывисто вздохнула. «Лида!» «Жаль, что я не...» Она перестала дышать. Я почувствовала это внутренним обонянием. Поток эмоций и чувств вдруг иссяк. «Нет!» «Я не помню, сколько времени провел, сидя в грязи!» Мне показалось, что прошла целая вечность. Я отказывался верить в произошедшее и упорно вглядывался в ее лицо. Вот сейчас она откроет глаза и улыбнется. «Виктор!» Я очень медленно поднял глаза на уцелевшего вампира. Этот свой я отлично чувствую в своих детей. «Она умерла», — тихо сказал он. «Во мне что-то оборвалось». Я сжал кулаки, собираясь разорвать его на куски прямо здесь и сейчас, но с огромным трудом сдержался. Он понял по моим глазам, какой участи только что избежал, но страха не показал. Впрочем, не факт, что вампиры вообще умеют по-настоящему бояться. В голове раздался уже знакомый мысленный позыв. «Что будем делать с захваченными военными и вампирами-отступниками?» Я сжал зубы так, что во рту появился соленый привкус крови. Убить. «Всех? Всех до одного», — устало подтвердил я. Я сам не заметил, как ощерился в злой ухмылке. И пусть они умирают медленно. «Послушай, Виктор», — ясновидящая неуверенно подошла ко мне и мягко коснулась плеча. «Послушай, ты же человек судьбы, ты можешь все исправить». Я прерывисто вздохнул и сбросил ее руку. — Отвали. Я вампир. Вампиры могут лишь поглощать жизненную энергию, но не делиться ею. — Ты человек судьбы, — твердо сказала ясновидящая, — размазывая по лицу капли дождя и грязь. И можешь гораздо больше, чем какой-то вампир. Она сжала мое плечо. — Просто сделай это и не думай ни о чем. Я видела будущее, и там вы вдвоем. — Она права. Я могу попытаться и плевать на все, что говорил Кельмейр. Я опустился на колени перед Лидой, провел рукавом по глазам, стирая слезы и капли дождя, и как следует проморгался. Так, а теперь нужно хоть немного успокоиться и сосредоточиться на ощущениях. Нет, нужно сделать по-другому. Я должен выйти из тела, только я никогда не пробовал делать это сам. И линии электропередач, как назло, нет поблизости. — А ну вон из тела! Если я помедлю, то не смогу ничего исправить. Эх, был бы рядом Кель, он бы наверняка смог что-нибудь подсказать или сказал бы, что ее просто невозможно оживить. Я закрыл глаза и попытался представить, как дух покидает тело, но выходило из рук вон плохо, я никак не мог сосредоточиться. Дождь становился все сильнее и сильнее. Я чувствовал, что все вампиры неподвижно стоят на поле и беззвучно поддерживают меня. Где-то вдалеке раздался раскат грома и сверкнула молния. Молния! Кровавый бог говорил о молнии! Неужели он предвидел? А почему бы и нет? Если ясновидящий предсказывает будущее, то почему этого не может сделать падший дракон? Я выстрелил в небо энергетическим щупом приличной толщины на десятки метров вверх. Теоретически щуп должен привлечь молнию, но вот как это будет обстоять на практике? Удар грома, и молния попадает в щуп. Я дико кричу от боли, но это продолжается всего несколько секунд, а потом крик переходит в радостный вой чистой энергии, затапливающей мою энергетическую сущность. Я взлетел над своим опаленным телом и поспешно скользнул к телу Лиды. Только бы не опоздать. Коснувшись ее руки, я начал вливать в Лиду энергию. Безмолвный призыв к восстановлению достиг адресата, и рана на ее животе начала рассасываться. Да, но это еще полдела. Я коснулся ее шеи, попытавшись нащупать пульс, но рука прошла сквозь нее. Ах, да, я же нематериален. Если полагаться на внешние признаки, то она все еще не дышит. Неужели я опоздал? Нужно как-то вдохнуть в нее жизнь, но как? Кровавый бог говорил о поцелуе, но мне будет трудновато поцеловать любимую нематериальными губами. Что же тогда делать? Я попытался коснуться ее губ рукой, но ничего не вышло. Она прошла насквозь. Ну то рука! Наклонившись, я поцеловал ее в губы и неожиданно ощутил, что она отвечает на поцелуй. Весь мир завертелся, в глазах помутилась. Единственным, что я чувствовал, были ее губы. Теплые, мягкие, нежные. А спустя какое-то время я почувствовал капли дождя и неожиданно осознал, что мы с Лидой стоим посреди поляны, усеянной трупами, и целуемся. — Что случилось? — тихо спросила она, оторвавшись от моих губ. Ты попыталась убежать от меня, но я тебе не позволил. Мужественно сдерживая слезы радости, сказал я, и будто бы в оправдании чрезмерной чувствительности добавил. Ну, какой же царь вампиров без прекрасной царицы? Тогда ладно, — светло улыбнулась она, глядя мне в глаза. Виктор, тут милиция подъехала. Боюсь, мы не можем достойно объяснить весь этот бардак. Разберитесь с ними, по возможности, без члена вредительства. А если они откроют стрельбу и попытаются вызвать подмогу? Я же сказал, по возможности. Да, и проследите, чтобы никто не появлялся здесь до утра. Пусть сперва сгорят на солнце трупы вампиров. Конечно, искренне обрадовался вампир. Что-нибудь еще? Приготовьте машину, мы уезжаем. Знаешь, Лида, я обнял ее за плечи и зарылся лицом в копну светлых волос. Теперь все будет иначе.